Греки сделали еще один вклад, оказавшийся поистине наиболее устойчивой ценностью для абстрактной мысли. Они открыли математику и искусство дедуктивного рассуждения. Именно геометрия, специфически греческое изобретение, и без нее современная наука была бы невозможна. Но в связи с математикой выявляется односторонность греческого гения, Он размышляет дедуктивно, исходя из того, что кажется самоочевидным, а не индуктивно сообразуясь предметом наблюдения. Изумительные успехи греков в использовании этого метода ввели в заблуждение не только древний мир, но также и большую часть современного мира. Лишь весьма медленно научный метод, стремящийся индуктивно выводить принципы из наблюдений над отдельно взятыми фактами, вытеснил эллинскую веру в дедукцию из лучезарных аксиом, извлекаемых из ума философа. Поэтому, не говоря уже о других причинах, ошибочно относиться к грекам с верным почитанием. Научный метод, несмотря на то, что греки были первыми, среди которых, хотя и у немногих был намек на него, в целом чужд в складу их ума. И попытка прославлять греков, умаляя интеллектуальный прогресс последних четырех столетий, оказывает тормозящее действие на развитие современной мысли однако существует довод и более общего характера против слепого преклонения перед греками или кем бы то ни было еще правильное отношение к изучению того или иного философа состоит не в том чтобы почитать или презирать его но прежде всего в некоторого рода предрасположенности дающие возможность понять что именно склоняет к тому чтобы верить в его теории И только потом следует оживлять критическое отношение, которое должно напоминать, насколько это возможно, состояние ума той личности, которая отбрасывает мнение, отстаиваемое ею прежде. Презрение мешает первой части этого процесса, преклонение – второй. Следует при этом учитывать две вещи. Надо помнить, что человек, чьи взгляды и теории заслуживают изучения, должен, по-видимому, обладать определенным умом. Но надо также иметь в виду, что ни один человек не достигал, вероятно, полной и окончательной истины по какому бы то ни было вопросу. Когда умный человек выражает совершенно абсурдный с нашей точки зрения взгляд, мы не должны пытаться доказывать, что этот взгляд, тем не менее, является правильным. Но нам следует попытаться понять, каким образом этот взгляд когда-то казался правильным. Это упражнение исторического и психологического воображения одновременно и расширяет сферу нашего мышления и помогает нам понять, насколько глупыми многие из лелеемых нами предрассудков покажутся веку, обладающему другим складом ума.